«А Фокс в хорошей форме?» — поинтересовался майор. «Харбингер его тренирует», — ответил полковник. «Делает с ним каждое утро десятимильные пробежки». «Хороший он парень этот, Харбингер, знает свое дело». до да, Харбингер отличный, да поддержал майор. Миссис Хиткоут Килкун, сидевшая за дальним концом большого, сделанного из красного дерева обеденного стола, с обиженным видом выбирала ложечкой мякоть своего авокадо. «Харбингер, уголовник», — сказала она после того, как несколько минут за столом царило молчание. «Ты же взял его из тюрьмы, в Везене!» «Лучшие лесничие получаются из бывших браконьеров», — возразил полковник, которому не нравилось, что его жена взяла в привычку своими реалистическими комментариями разрушать тщательно выстраиваемый им собственный искусный мирок. «Самый лучшие да будет вам известно, и к тому же умеющий отлично обращаться с собаками». С гончими, с неодобрением в голосе, уточнила миссис Хиткоут-Килкун. Не с собаками, дорогой, а с гончими. Сидевший напротив нее, за противоположным концом стола, полковник побагровел. В конце концов, продолжала она, пока полковник не нашелся, как ей возразить, уж если мы прикидываемся дворянами, которые на протяжении многих поколений держали гончих, то можно, по крайней мере, делать это как следует. Полковник Хиткоут-Килкун злобно уставился на жену. — Вы забываетесь, дорогая, — выдавил он, наконец. — Совершенно верно, — ответила миссис Хиткоут Килкун. — Я забываюсь. Я уже давно позабыла, кто же я на самом деле. Думаю, мы все позабыли, кто мы такие. С этими словами она встала из-за стола и вышла из комнаты. — Не понимаю, что на нее нашло, — сказал полковник. — Ведет себя просто безобразно, ведь была нормальной женщиной. — Возможно, на нее плохо действует жара, — предположил майор. — Жара? — удивился полковник. — Погода, — поспешно поправился майор Блокхэм, — жаркая погода многих делает невыносимыми. В Найроби было жарко, как в аду, и там это на нее никак не влияло. Не понимаю, почему здесь вдруг у нее стали появляться подобные бзики. Мужчины закончили ужин в молчании. Взяв кофе, полковник ушел с ним в кабинет слушать передававшиеся по радио сводки биржевых новостей. Он с удовлетворением отметил, что акции золотодобывающей компании поднялись в цене. Надо будет утром позвонить брокеру и распорядиться о продаже акции «Вестдрефонтен». Когда новости закончились, полковник выключил радио, подошел к книжной полке и взял томик Берри и компании Уселся перечитывать его в 83 раз. Вскоре, однако, поняв, что не может полностью сосредоточиться на книге, он отложил ее в сторону и вышел на веранду. Там, в сгущавшейся темноте, сидел в одиночестве майор Блокхэм со стаканом виски в руках, разглядывал сверкавшие далеко внизу огни ночного города Блокхэм. «Чем занят малыш?» — спросил полковник, и в голосе его прозвучало нечто похожее на привязанность. «Пытаюсь вспомнить вкус морских устриц», — ответил майор. «Я их уже так давно не ел». «Лично я предпочитаю речных ответил полковник. Некоторое время они посидели молча. Откуда-то издалека доносилось пение зулусов. «Плохи дела», — нарушил молчание полковник. «Не переношу, когда давняя сердится». «Ну и пустить свой дом этого типа тоже не могу». ума не приложу что делать трудная ситуация согласился майор жаль что нельзя от него как нибудь отделаться отделаться ну сказать ему что у нас на ферме ящур или что нибудь в этом роде пояснил майор вся жизнь которого состояла из сомнительных отговорок такого типа полковник хиткоут килкун поразмышлял над предложением но всю же отверг его не очень убедительно звучит решил он ничего для бура сойдет сказал майор ящур А -а -а. Снова надолго установилось молчание. Мужчины сидели, равнодушно уставившись в темноту. «Плохи дела», — повторил спустя какое-то время полковник и отправился спать. Майор блокэм остался на веранде, на этот раз пытаясь вспомнить вкус прибрежных устриц. Миссис Хиткоут Килкун лежала в постели, накрывшись одной простынёй. Уснуть она не могла, и потому прислушивалась то к доносившемуся и сюда пению из лусов, то... со все более горькими чувствами к приглушенному разговору мужчин, долетавшему до нее с веранды. «Если командант придет, они обязательно постараются так или иначе его унизить», думала она, вспоминая, сколько подобных унижений пережила сама в годы своей юности. «Если командант за столом вдруг станет есть мясо вилкой, предназначенной для рыбы, то униженным окажется не только он сам, но и она». Мысль об этом заставила миссис Хиткоут Килкун наконец решиться. Она включила свет, сел за письменный стол и на розовато-лиловой бумаге с неровными краями набросала записку команданту. «Ты сегодня едешь, город-малыш?» — спросила она наутро за завтраком майора. «Забрось это в полицию, хорошо?» И она перебросила ему через стол конверт.